Жорж Семенон Кража в лицее города Б Должно быть старею, только тот, у кого молодость уже позади, способен умиляться, вспоминая о лицее или казарме. Разумеется, когда он уверен, что больше туда не вернется. Я держал в руке почтовую открытку с изображением лицея в Б в прелестном городке на юге Франции. На светлом фасаде здания причудливо переплетались тени и солнечные блики. Швейцар в черной шапочке выглядел так картинно, словно позировал перед объективом. «И подумать только! Те, кто живет в этом доме, вероятно, не понимают, какое им выпало счастье!» «Взгляните на два плана, приложенные к делу», — посоветовал мне Леборн, «и вы снова почувствуете себя мальчуганом, которому настойчиво вдалбливают в голову латинские склонения». Посмотрите на обсаженный платанами двор, на арку, что ведет в залитый солнцем сад. Окна классных комнат и учебных залов выходят на долину Роны, а из окон лаборатории видна церковная площадь, где местные жители обычно играют в шары. И в этом маленьком раю совершено преступление? Да, не преступление, а ограбление. Крупная сумма... 2380 франков, 25 сантимов. Я подумал, не шутит ли Леборн? Тон, каким он назвал эту сумму, показался мне излишне напыщенным. И вы утруждаете себя из-за 2000 франков и каких-то сантимов, удивился я. Само по себе дело крайне любопытное. Кроме того, эта история чуть не стоила жизни одному человеку. Лебурнь вытащил из папки и положил передо мной газетную вырезку. «Во мне что-то дрогнуло. Один заголовок чего стоил?» «Скандальное дело, едва не лишившее наш лицей его доброго имени». «А вот и содержание заметки». В настоящее время полиция занимается расследованием дела, которое в течение недели считало нужным не разглашать, дабы не осмотрительной поспешностью не повредить безупречной репутации нашего славного города. Кража была совершена в кабинете директора лицея, достопочтенного господина Гроклода, чьи выдающиеся заслуги правительство отметило пожалованием ему Ордена Почетного Легиона – Сумма в 2380 франков 25 сантимов, предназначенная для оплаты счетов разных поставщиков, в том числе и мясника, исчезла при загадочных обстоятельствах, исключающих всякую мысль об обычном ограблении. Деньги лежали в ящике бюро господина Гроклода. Ящик был заперт на ключ. Однако ни замок, ни ящик не были взломаны. В ночь кражи единственный ключ от ящика лежал у директора в кармане пиджака, висевшего на спинке стула. Произвели негласный допрос. Увы, выяснилось только, что кражу совершил кто-то из своих. Подвергнутый допросу швейцар утверждает, что в ту ночь никто без его ведома не мог проникнуть в здание. Мадмуазель Эльза Гроклот, комната которой расположена как раз над кабинетом отца, тоже ничего не слыхала. Следствию негде было развернуться. Пришлось взять на подозрение всех, кто служит в лицее. Нас убедительно просили хранить тайну. Но мы все же сочли нужным обрадовать наших читателей сообщением, что человек, над которым тяготеет это позорное обвинение, и который, возможно, сейчас, когда мы пишем эти строки, уже арестован, к счастью, не принадлежит к числу жителей нашего города. Впрочем, «Обвиняемый уже давно восстановил против себя наших сограждан. Его поведение давало все основания предвидеть неизбежность того неприятного происшествия, местом действия которого оказался лицей. О таком деле лучше не напишешь», — заметил Жозеф Лебурн, читавший из-за моего плеча. «Газета весьма сдержанно описывает то единственное лицо, которое, будучи служащим лицея, не является коренным жителем города». Речь идет о 23-летнем классном руководителе Анри Мажорелле, лицензиате филологических наук и сотруднике нескольких передовых литературных журналов. Я видел его фотографию, но не мог оставить ее у себя. Мне кажется, что при полном внешнем несходстве характером он напоминает героя романа Альфонсо Даде «Малыш». Рост Мажорелле – метр восемьдесят. Лицо сангвинника, усеянное веснушками, говорит о крестьянском происхождении. Непокорные рыжие вихры не подчиняются гребенке и торчат во все стороны. Неловкость и застенчивость сочетаются в этом юноше с мечтательной восторженностью. Мажорель, как я уже говорил, сотрудничал в передовых журналах, но не пренебрегал и обычной газетной работой. Засылал очерки, сказки и фантастические рассказы в редакции всех парижских газет, В сопроводительных письмах Мажорель подчеркивал «Я чувствую в себе призвание к большой газетной работе и готов, если вы окажете мне доверие, оставить занимаемую мной скромную должность и предложить редакции свои услуги». Он получал лестные, но отрицательные ответы, а случалось и вовсе не получал никаких. «Пожалуй, это все, что я о нем знаю». «Он арестован?» Собственно говоря, его попросили не покидать стены лицея и даже нашли ему замену человека, который по четвергам водит школьников на прогулку. Мажорель отрицает свою вину? Категорически. Однако директор лицея обнаружил в его комнате среди томиков стихов несколько научных работ Гросса и Рейса о научных приемах и методах сыска. Кроме того, школьная кухарка подтвердила, что по вечерам Классный руководитель часто посылал из своего окна световые сигналы к карманным электрическим фонариком. И, наконец, в деле имеется убийственное для Мажореля показания одного из учеников лицея. Этот ученик рассказал, что на большой перемене, как это бывает во всех школах, классного руководителя окружали ученики, с которыми он беседовал запросто. За несколько дней до кражи Анри Мажорель, держа в руке книгу Рейса «Техника сыска», Объяснял своим юным друзьям, что ныне полиция для разоблачения преступников располагает научными методами. При этом Мажорель имел неосторожность добавить. «И все-таки лично я сумел бы перехитрить сыщиков. Для этого достаточно лишь изучить их приемы». Жозеп Флеборн закурил и мельком посмотрел на оба плана здания. «Вам ясна подоплека?» – продолжал он. После этого показания никто больше не сомневался в виновности Мажореля. Но за отсутствием Улик никому не хотелось браться за это дело. Еще надеялись обнаружить украденные деньги, которые Мажорель, безусловно, не мог далеко запрятать. Но для всех по-прежнему оставалось загадкой, как была совершена кража. То есть, каким образом две с лишним тысячи франков исчезли из запертого ящика? Полиция по своему обыкновению арестовала всех бродяг и подвергла их строгому допросу. Директор лишился аппетита и смотрел на всех сотрудников из-под лобья. Жена умоляла его подать рапорт в министерство и раз и навсегда выбросить из головы это дело. На переменах ученики больше не играли. Разбившись на группы, они с жаром рассказывали друг другу о действиях полиции, о следах уличающих преступников, о взломах и грабежах. Между тем сам Мажорель оставался как бы в стороне от этой шумихи. В классах, в столовой, во дворе он держался особняком, мрачный и унылый. В городе Мажореля не любили. Ему не прощали франтовских галстуков и широкополых черных шляп. Вероятно, мужчины не могли простить ему благосклонности, которую выказывали к нему женщины и молодые девушки. Может быть, им нравилась его большая шляпа, а может быть, его стихи – Известно ли, что Мажорель имел уд успех, которым впрочем никогда не пытался воспользоваться. Ровно через неделю после кражи под одним из платанов в школьном дворе нашли тысячефранковую ассигнацию. Дул мистраль, земля была усеяна листьями. Но господин Гроклот продолжал утверждать, что вор, испугавшись наказания, решил подбросить украденные деньги и таким образом замести следы. Директор даже надеялся, что на следующий день возвратят и остальные. Утром он несколько раз обошел двор и тщательно осмотрел землю у подножия каждого дерева. Но все безрезультатно. Тогда директор вызвал к себе в кабинет Анри Мажореля и заявил ему, «Если завтра в полдень вор не вернет остальные украденные им 1300 франков 25 сантимов, вас передадут в руки правосудия». Мажорель побледнел, как полотно. Казалось, он лишился дара речи, но едва он ушел в свою комнату, как директор получил письмо из Парижа. «У меня есть копия этого письма, ибо писал его я. Чистая случайность» мне прислались юго инжир завернутый в газету статью из которой вы только что прочли эта любопытная история заинтересовала меня Пари держу, что вы все поняли даже еще не читая копии письма я пожал плечами и благоразумно промолчал боясь ошибиться чем доставил бы большое удовольствие или борню и вот что я прочел господин директор Покорнейше прошу вас вытащить из своего бюро верхний ящик, который, как я полагаю, не запирается и, следовательно, служит для хранения бумаг, не имеющих ценности. Будьте любезны, просуньте руку в образовавшуюся щель и попытайтесь дотянуться до дна второго, более глубокого и запертого на ключ ящика, где лежали украденные деньги. Именно так и была совершена эта кража». Как вы сами понимаете, только тонкая рука подростка могла дотянуться до дна второго ящика. Классный руководитель повинен лишь в том, что, похваляясь своими способностями детектива, дал толчок воображению уверенных ему воспитанников, и они приняли вызов. «Я уверен, что вам стоит лишь приказать, и школьники влезут на дерево и принесут вам остальные деньги, спрятанные ими среди ветвей». «Примите, господин директор, уверение в моем глубоком почтении». «Несомненно так», — сказал я. но ну, а световые сигналы?» «Подумайте сами, откуда их можно было лучше всего увидеть?» «Из комнаты мадемуазель Гроклот, не так ли?» «Согласитесь, что с моей стороны было бы не слишком тактично обратить внимание директора лицея на влюбленных». Моё письмо пришло вовремя», — продолжал Леборн. Прочитав его, директор бросился в комнату классного руководителя и увидел, что тот, привязав к огромному кухонному ножу тонкую нитку, подвешивает этот нож к потолку над своей кроватью. Мажорель объяснил, что по теории Рейса такая нитка через 3 часа 20 минут неминуемо должна оборваться. Текст читал актёр Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, август 2023 года.